что нас ожидает. Выбор крайне затруднителен. Каждые отдельные источники несколько преданий, которые не принято относить к фиксированной мифологии, могут заключать в себе поистине ошеломляющие сведения. Ценность книг Еноха Давайте же выберем комплекс текстов, обладающих такой же выразительной и недвусмысленной силой, как писание пророка Иезекииля, книгу которого любой желающий может найти и прочесть в корпусе Библии. Я имею в виду один из так называемых апокрифических текстов, известных под названием «Книга Енаха». Истинный автор книги Еноха, как и большинства апокрифических текстов и преданий, неизвестно. Нам остается лишь гадать, можно ли отождествить Еноха с главным действующим лицом этой книги, лично пережившим описываемые им события. Согласно свидетельству одного из мест книги бытия, Быт 4.17. Примечание «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Енаха. Енох был сыном Каина, а в так называемом Жреческом кодексе бытия сказано, что он сын праотца Иареда. Примечания текстологи усматривают в дошедших до нас книгах Пятикнижия Моисеева следы двух древнейших параллельных редакций или изводов текста, так называемый «Элохвист» от «Элохим» – «Боги» и «Яхвист» от великого непроизносимого имени Бога Яхве, он же жреческий кодекс». Налицо явное противоречие. Да и продолжительность жизни пророка, составляющая 365 лет, то есть точности соответствующая числу дней в году, указывает на культовый характер происхождения этого персонажа. Остается вознесение, то есть похищение Генаха, представшего перед своим Богом. Параллели, позволяющие сопоставить такое вознесение со свидетельствами других мест Библии и иных мифологических систем, что называется под рукой, почти идентично образу Генаха и его видением, как их обычно понимают и богословы, личность вавилонского героя Эн Медуранки. Сама книга Еноха дошла до нас благодаря тому, что ее сохранила Эфиопская церковь. Хотя этот Эфиопский Енох имеет серьезное разночтение со славянским и еврейским Енохом. Все эти версии текста – переводы с греческого. Фальсификации, лежащие в его основе, носят крайне незначительный характер. У того, кто познакомится с хотя бы некоторыми пасажами этого текста, более не возникнет желания спрашивать, почему эта книга не вошла в официальный канон. Библии и по настоянию Отца Церкви Святого Иеронима была отнесена к числу апокрифических отреченных текстов. Блаженный Августин, Великие великий Слов» Папа Римский, Григорий I и Бернард. Святой Иероним, около 342-420 годы, один из отцов церкви, родился в Стридо, образование получил в Риме, посетил Галию и Малую Азию.